Глава четвертая Двуколка свернула на Малый Измайловский проспект и, проехав квартал, остановилась у двустворчатых металлических ворот. «Прибыли, господин Подъесаул!» – доложил урядник. «Уже?» – Михась очнулся и, кажется, только сейчас закрыл рот, прекращая созерцать величественную красоту. «Вижу, благодарю». Суховато ответил Билый и, повернув голову к брату, спросил «Нравится столица?» «Тут дворцы и дома бесконечные! Конечно, нравится! Рай, да и только!» Урядник кашлянул, скрывая улыбку. Билый снова посмотрел на младшего брата, смотрящего восторженным взглядом на свою будущую альмаматор. Затем перевел взгляд на здание училища. Нашёл окно на втором этаже, где располагались учебные классы, вновь накатили воспоминания. В Николаевское кавалерийское училище принимались наиболее успешные выпускники кадетских корпусов. Необходимо было иметь не менее 9 баллов по наукам и 8 баллов за поведение – Михась к наукам был способен, и бал по знаниям в Катеринодарском кадетском корпусе, который он окончил прошлым летом, у него всегда был не ниже десяти. Но вот поведение у молодого казака выше восьмерки не вытягивало. Оставалось надеяться, что знания все же возьмут свое. В Николаевском кавалерийском училище готовили офицеров как для регулярной кавалерии, так и для казачьих войск. В соответствии с этим юнкера делились на эскадрон и сотню. 250 юнкеров в эскадроне, 120 в казачьей сотне. В эту сотню и должен был попасть Михаил Билый, конечно, если проходной бал будет соответствовать. Продолжительность обучения – два года. По окончании обучения юнкера выпускались корнетами в кавалерию. Курс обучения был двухгодичным, и его конечной целью была подготовка выпускников к полковой службе. Основными учебными предметами были тактика, военное дело, топография, управление, артиллерия, фортификация, право, гигиена и черчение – Из общеобразовательных предметов преподавались закон Божий, русский, французский и немецкий языки, математика, механика, физика, химия, история, экономика, государствоведение и психология. Существовала возможность сдать офицерские экзамены экстертам. «У меня вышло. Надеюсь, что и у брата получится», — подумал Микола, снова вспомнив об экзамене, который он сдал наряду с другими тремя однокурсниками раньше положенного срока. «Все, Михаил!» — впервые он назвал брата по-русски. «Вот здесь и пройдут следующие два года твоей жизни». «Как?» — удивленно воскликнул младший. «А ты меня разве не проводишь?» Урядник улыбнулся в кулак. Микола сделал вид, что не заметил. «Пойми, Михаил, здесь так не принято». Голос Билова звучал паотически строго, но в то же время с нотками любви к младшему брату. «Это уже твой жизненный путь, который ты должен осилить сам, иначе с первых дней попадешь под насмешки сокурсников, и тогда пиши пропало». Михась, нахмурившись, взял свои вещи и спрыгнул на землю. «Подожди!» — остановил его Микола. Ловко соскочив с повозки, он подошел к брату, крепко обнял его и так, чтобы было слышно лишь им обоим, сказал «Не надувай губы, сам поймешь потом, о чем я, и не забывай никогда ты — ты казак!» Михась бросил вещи на землю, крепко обнял брата и похлопал по спине. «Все, дорогой, тебе пора». Микола, как бы не хотелось постоять еще так, отстранил руками младшего брата, кивнул головой на ворота. «Представишься дежурному, он проводит». Михась отворил калитку и вошел на территорию училища. Стоявший на посту, судя по всему, из учащихся второго года, проверил документы и, рассказав, как найти дежурного офицера, указал на центральный вход в здание. «Я буду навещать!» — крикнул Микола, когда калитка за младшим братом закрылась. Он перекрестил в младшего, с минуту постоял, пока тот не войдет в здание училища и, вскочив ловко в двуколку, распорядился по-свойски — Ну что, тезка, вперед к цели! Основным ядром собственного его императорского величества конвоя были казаки Терского и Кубанского казачьих войск. Помимо казаков, в конвое также служили черкесы, нагайцы, ставропольские туркмены, другие горцы мусульмане Кавказа. Официальной датой основания конвоя считается 18 мая 1811 года. 17 октября 1813 года в битве при Лейпциге Лейбгвардии Казачий полк спас Александра I от плена, разметав в тяжелейшем бою кирасир Наполеона Бонапарта, Этот подвиг положил начало собственному его императорского величества конвою. Черноморская сотня лейб казачьего полка послужила ядром будущего конвоя. 18 мая 1811 года была сформирована лейб Черноморская казачья сотня под командованием полковника А.Ф. Бурсака в составе. Штаб офицер 1, обер офицеров 3, урядников 14, казаков 100, лошадей строевых 118, столько же подъемных. В 60-х годах 19-го столетия Лейбгвардии Кавказский эскадрон конвоя был объединен с Черноморским дивизионом в Лейбгвардии 1 2 и 3 Кавказские казачьи эскадроны собственного Его Величества конвоя. Причем в каждом эскадроне назначено было быть двум третям кубанцев и одной 3 терцев. Казачьи эскадроны формировались отдельно каждый из своего войска и именовали их собственного Его Величества конвоя Лейбгвардии 1 и втрой кавказские кубанские казачьи эскадроны и Лейбгвардии кавказский терский казачий эскадрон. Для комплектования конвоя существовали особые правила. Офицеры и казаки в него не назначались, а выбирались. Офицеры из строевых частей, а казаки из всех станиц Кубанского и Терского войск. Именно по этой причине для подъесаула Билова стала полной неожиданностью весть о том, что он удостоился чести быть выбранным для прохождения службы в конвое. Распоряжение вышестоящего начальства из атаманского управления играло большую роль, но по уставу необходимо было заручиться поддержкой и согласием станичных стариков, и если старики были против выдвинутой правлением кандидатуры, то казаку отказывали. В случае с Билым... Комар носа не подточил. Старики, знавшие Миколу с малых лет, единогласно поддержали предложение атамана кубанского войска о направлении подъясаула Николая Ивановича Билова для прохождения службы в СИВК. Двуколка, подпрыгнув на булыжный мостовой, остановилась у белого здания, построенного в псевдорусском стиле. Это был дом офицерского корпуса его императорского величества конвоя. Под есоубилый ловко выскочил из повозки и осмотрел себя с ног до головы. Предстояло общение с непосредственным начальством, и необходимо было с первых минут показать себя образцовым офицером. Новая Черкеска сидела на сбитой фигуре казака безупречно. Газыри отливали серебром в волочах полуденного солнца. По паху, сшитую специально по столичным лекалам, как и полагается, Билый слегка сдвинул на бок. Посмотрел на Ичиги и слегка скривился. Достал из походной сумки ветошь. Через минуту, довольный результатом, подъясал Билый, был готов предстать пред очика бандира. Дежурный офицер проверил его документы и, убедившись, что они в порядке, попросил обождать. Микола не стал задавать лишних вопросов, боясь показаться нетерпеливым. «Обождать так обождать, наше дело не хитрое», – сказал он сам себе и осмотрелся вокруг. Только теперь он заметил, что у главного входа стоит большая карета, запряженная восьмеркой лошадей. На козлах сидел недюжиного роста казак с окладистой черной бородой. На нем была черкеска алого цвета, папаха из черного барашка прикрывала бритую голову. Лошади время от времени покачивали головами и били копытами в нетерпении, на что казак незлобно осаживал их. Карета, инкрустированная по бокам золотом, словно горела под лучами солнца. Особенно выделялись царские вензеля, расположенные на дверцах. «Неужто сам император?» — задал немой вопрос подъезд, а на дежурного офицера. Тот также молча ответил легким кивком головы. Микола еще раз направил свой взгляд в сторону, где стояла карета. Двери центрального входа отворились, Из здания вышли четыре казака, одетые так же, как и тот, что сидел на козлах. Казаки, образовал небольшой коридор, встали во фронт и приставили ладони к попахам. Через минуту из дверного проема показалась фигура человека довольно высокого роста, одетого в повседневный мундир офицера Измайловского полка. Дежурный офицер, стоявший рядом с Миколой, вытянулся в струнку – Билл, заметив это, моментально опустил походную сумку на землю и замер по стойке смирно. «Да это же сам император Александр Третий!» Мысль молнии пронеслась в голове и застучала бешеной пульсацией в висках. «Первый день в столице и такая удача! тнишником расскажи, не поверят!» Видимо, на лице подъесаула проступила радостная улыбка от увиденного, так как стоявший рядом с ним офицер, глядя на него, слегка нахмурил брови. Билый подтянулся и стал серьезным. Император бросил мимолетный взгляд в сторону, где стоял подъесаул с дежурным и, не торопясь, впрыгнул в открытую одним из казаков дверь кареты. Конвойцы оседлав своих коней, стоявших чуть поодаль, заняли места по сторонам кареты. Так, очнувшись на рессорах, сорвалась с места и через мгновение скрылась из виду. «Прошу, господин Подъесаул, вас ожидают!» — прозвучал голос дежурного офицера. Билый отдал честь офицеру и, взяв свою сумку, направился к центральному входу. Парадный ему снова пришлось предъявить документы. На сей раз часовой более усердно рассматривал то, что было написано на листе бумаги, скрепленной войсковой печатью. «Вам необходимо подняться на второй этаж, далее по коридору налево. Господин полковник вас ожидает!» Четко, без запинки ответил часовой. Билый быстро поднялся по лестнице и, пройдя по коридору, оказался у двери, на которой висела табличка «Командир, флигель-адъютант, полковники Вашкин Потапов Модест Александрович». Еще раз бросив беглый взгляд на себя, Билый убедился, что все в порядке с внешним видом, снял папаху, негромко откашлялся и постучал в дверь. «Войдите!» – раздалось в ответ. Микола отворил двери четким, чеканным голосом доложил. «Господин полковник, под есаулбилый прибыл в ваше распоряжение!» Полковник Ивашкин Потапов повернулся к вошедшему, бегло осмотрел его с ног до головы и, видимо, довольный тем, что увидел, подал руку. «Что ж, Николай Иванович, слухами земля полнится. О ваших подвигах известно и в наших кругах. Похвально!» добрый офицер всегда находка подъесул от смущения не смог сразу справиться с волнением и чтобы не поддаться искушению оценки его подвига высоким начальством приложил ладонь к виску и громко ответил рад стараться господин полковник ну «Ну-ну, николай иванович мы с вами не на параде охладил пыл под есаулобилого полковник А что касаемо стараний, то здесь я с вами соглашусь. От вас, конвойцев, стараний требуется вдвойне, ибо ценность немалую самого императора охраняем. Образно, золото империи, если хотите». Выждав положенную в такие моменты паузу, Модест Александрович добавил, как бы между прочим, «Кстати, вы, конечно, знаете, что император наш Александр III является шефом первого, второго и третьего кавказских казачек эскадронов. А вы, насколько я осведомлен, направляетесь как раз во второй эскадрон. Будете служить под началом Исаула Лотиева. Он и ведет вас в курс дела. Все, что необходимо, получите у него. Как говорится, с Божьей помощью». Не смею больше задерживать. Под Исаул повернулся через левое плечо, щелкнул задниками чеки чеканья шаг, вышел вон. Орел, оценил посетителя полковник, на таких вот казаках и держится Русь-матушка. Знакомство с Исаулом Лотьевым прошло в теплой, почти дружественной обстановке тот оказался родом с самого Катерина Дара, кубанский казак с примесью осетинской крови, объяснил свою не совсем казачью фамилию Есаул. Сразу договорились в неофициальной обстановке обращаться друг к другу на «ты». «На «вы» мы всегда успеем», усмехнувшись своей белозубой улыбкой, сказал Лотьев. «Нет, лучше уж на «ты», улыбнувшись, ответил Билый, зная, конечно же, о том, что «на «вы» Казаки обращались обычно в двух случаях к незнакомым людям и врагам. «Ну что, Николай Иванович, осваивайся, желательно побыстрей», по-приятельски сказал Есаул, когда обращался с Билым. «После еще побеседуем, а сейчас, извини, служба». Есаул надел папаху, сдвинулся слегка на бок и направился к выходу из комнаты Миколы. На пороге остановился, Обернулся и произнес «Императорский конвой, в том числе и наш казачий, во все времена отличался высоким искусством джигитовки. Казаки с горцами постоянно соревновались в меткости стрельбы на полном скаку. Почти все могли при резком карьере схватить с земли платок, скакать, стоя на седле и на скаку, пролезать под брюхом лошади». Насколько я знаю, ты в джигеттовке хорош. Неплохо будет, если покажешь, что умеешь. Это у нас уважают. Да, получи все необходимое по форме, сам знаешь где. Я распорядился. Честь имею. Честь имею. Эхом отозвался Билый. Форма и вооружение кубанцевой терцев конвоя были установлены по образцу гвардейских линейных казаков. А именно. Парадный мундир. Алая черкеска при белом бешмете. Вицмундир. Синяя черкеска при алом бешмете. Шапка папаха черного барашка с алым верхом, обшитым кавказским серебряным голуном с золотой полоской. Черкески, Парадный мундир. Алый вицмундир синий, обшитые кругом по борту. Вокруг кармановый обшлагов на рукавах с серебряным галуном. На патроннике зеленого бархата с подбоем из красного софьяна, обшитые широким голуном кругом и внизу, в два ряда. Кроме того, внизу на патронников вшит серебряный с черным шелком шнурок. Патронов шестнадцать, по восемь с каждой стороны груди черного дерева в оправе, с одной стороны из белой кости, с другой серебряной с чернью и цепочками». Шаровары синие с широким серебряным лампасом, обшивкой и внизу узким серебряным басоном, пояс красного софьяна, обшитый серебряным галуном в два ряда, к поясу серебряный с черню в девять штук, портупея для шашки черной шелковой тесьмы. На пистолете чехол алого сукна и внизу на дули черного софьяна, по швам, обшитый кавказским галуном. Все это подъезд Саул убил и получил на следующий день, как и комнату в доме офицеров. А через два дня ему посчастливилось получить первое задание – развод караула во внутренних покоях императорского дворца. У кабинета государя стояли всегда лишь унтер-офицеры два казака. И только во время приема выболов в подъезд царя назначались из конвоя для снятия пальто – «Семь нижних чинов». Ведя караул для смены по длинному коридору к кабинету государя, под Есаул бил и подметил, что все во внутренних покоях, куда бы ни бросил он взгляд, светилось богатством и роскошью. Даже ручки на дверях были отделаны золотом. Все блестело и золотилось в этом дворце. Вспомнились слова Марфы в последнюю их прогулку к реке Марте. «Все блестит, как золото!» «Да, Марфушка!» — подумал про себя под Есаул. «Золото империи еще ярче блестит! Как ты там без меня, Драголюба!» Сменив караул и расположившись на отдых, билый задумался. Руки его крутили папироску, но курить не хотелось. «Надо бросать!» «Который уже раз!» Как в поход иду, так и бросаю. Стоп! А я в походе?» Мысли лезли одна на другую. «Золото, золото! Их рвануть бы после окончания службы в неведанную Аляску! Вот там точно блестит золото! Говорят, в реках полно, само в руки затекает. Самородки с кулак! Люди врать не будут!» Микола посмотрел на свой огромный кулак и снова задумался. «Ваня Суздалев, дружок мой фронтовой, и зачем ты был на перроне?»